Голова четвертая. Икзамская полиция занимала двухэтажное здание из красного кирпича, расположенное в центре города. Небольшой дом с трудом вмещал хоть и немногочисленный штат сотрудников полиции, в котором было девять мужчин и три женщины, не считая самого Рэндала. В два часа пятьдесят шесть минут пополудни весь состав собрался в так называемой комнате отдыха. Сидящих мест не хватало, и пара констеблей стояла превалившей, как выкрашенным белой краской стенам. Внимание всех было приковано к инспектору, стоявшему в дальнем углу комнаты у доски, к которой он приколотил несколько черно-белых фотографий. На стуле, поставленном перед Рэндаллом, лежала еще пара дюжин. Пол Харви, сказал инспектор, показывая на фотографии. «Запомните это лицо, поскольку мы обязаны поймать его и как можно быстрее». Инспектор зажег сигарету и глубоко затянулся. «Икзам не очень-то маленький городишко», — продал шалон. «И в нем хватит мест, где может скрываться этот ублюдок, если он уже сюда добрался». Рэндалл помедлил. «Или если сумеет добраться». По комнате прокатился одобрительный смешок. Я хочу, чтобы вы тщательно прочесали весь город, проверили все нежилые дома и прочие места, порасспросили людей. Пусть каждый возьмет по фотографии, но будьте очень осторожны с расспросами. Если проговоритесь, что Харви возвращается в Икзем, возникнет жуткая паника. Наша задача усложнится, когда каждые пять минут сюда будут звонить жаждущие узнать, поймали мы его или нет. Констебль выпустил струйку дыма. А если местная пресса начнет досаждать своими вопросами, пошлите их всех подальше. Эти бумагоморатели не могут даже толком написать о дешевой распродаже, чтобы не сказить факты. Так что нам не нужны сплетни о Харви, наводняющие первые полосы местных газетенок. Столбик пепла упал на пол, и Рэндольф топтал его в ковер. Вопросы. Есть. А у Харви есть семья, шеф? – спросил констебль Чарлтон. Была, если это можно, конечно, назвать семьей. Информация не совсем достоверная, но кажется, он жил с отцом, который умер три года назад. А его матери никто ничего не знает. Преступления были совершены после кончины отца.、А、откуда вам известно, что он возвратится сюда? На этот раз вопрос задал констебль Рид. Рендел передал разговор со Стоуксом и психиатром, выразив и свои собственные сомнения по поводу того, что убийца появится в экзамене. Объяснение похоже удовлетворило Рида. Наступила неловкая тишина, и Рендел обвел глазами собравшихся. Еще вопросы? Их больше не оказалось. Хорошо. Он взглянул на часы. Осталось два часа светлого времени. Ну что ж, мы можем начинать. Одетые в форму сотрудники полиции, мужчины и женщины, поднялись со своих мест и каждый прошел мимо стоявшего у доски Ренделла, захватив по паре черно-белых фотографий. Сам инспектор, подождав, пока все разойдутся, направился в свой кабинет на втором этаже. Он прикурил еще одну сигарету и, сев за стол, включил настольную лампу, взглянув в окно. Небо сплошь было обложено тяжелыми грозовыми тучами, что ускоряло надвигающиеся сумерки. Бледное солнце, целый день пытавшееся пробиться сквозь облака, теперь окончательно скрылось за ними. Рендел держал перед собой фотографию Харви, изучая крупные черты лица преступника. Снимок был черно-белым и нечетким, но пронзительный взгляд казалось видел тебя насквозь. На правой щеке Харви Рэндалл заметил два шрама. Наверное, порезы от бутылочного стекла. Они были, по всей видимости, глубокими, и инспектор задумался над тем, как и когда получил их беглец. Он откинулся на спинку и положил снимок на стол. Дым от сигареты лениво плыл по воздуху, закручиваясь кольцами. Рэндалл закрыл глаза.